53. На орбитальном фронте установилось шаткое равновесие. Боёв не было вот уже несколько дней, но постоянно велись позиционные передвижения, чтобы ни на минуту не дать противнику расставиться. Генерал Назар проводил последний анализ сложившейся ситуации. Дерзкое нападение на укреплённую базу на Тайтаре чуть было не спутыло его планы, но всё обошлось. Солдатам удалось отбиться от этих психов-фиксеров. Перед ним стояла практически неразрешимая задача захватить мощный укрепрайон Карнотион. Эта идеально защищённая точка была неприступна без наличия Сминца, а и Сминец был, хоть и наполовину, но не дей способен. Захват Карнотиона позволил взять под контроль всё западное полушарие планеты, а тут уже недалеко и до захвата всей планеты. "Бернш, пожал генерал-майора. Слушаюсь, сэр. Начинаем подготовительную операцию по захвату Карнотиона. Сэр." Иля этого нам нужно продвинуться вперёд минимум на 1000 км и встать на более низкую орбиту, чтобы изменить смог вести прицельную стрельбу, напомнил майор Бернс. Это небезопасно. Я знаю. Начинаем. Весь, сэр. Корабли торговли Федерации двинулись вперёд. Последним двигался подраненный воркер. Он должен был сыграть первую скрипку в намечавшейся осалке, а точнее, постараться разбомбить корнетёр, чтобы не пришлось сильно стараться наземного иска. Для этого ему нужно было продержаться на орбите всего 10 минут. Этот срок намеренно были обеспечить все остальные корабли в устающщих боевые порядки. Корабли двигались медленно, и всё из-за юсминсо тихохода. Противник начал стрельбу ещё издалека. Его корабли обходили группировку с двух сторон, стремясь зажать федералов в огненные тиски. Назоркам пожар доложил майор: "Ничего не поделаешь, развел руками генерал, но нам нужно продержаться эти 10 минут". Так что приготовься к ещё большему количеству пожаров. Корабли проделали только половину пути, а одно судно уже выходило из строя с пробитыми двигателями. Ещё удивительно, что оно не погибло. Вызывай корабли транспорта, пускай идут сюда, они здесь прегодятся больше, чем если будут просто сидеть в залунной. Но зачем, сэр? У них же нет серьёзного оружия. Будут прикрывать с собой и с миньц, как в прошлый раз Айманы закрывали свой. Боюсь, нам действительно долго не подержаться в этих клещах. Ясно, уже вызываю. Ещё до подхода воркера к точке Рандеву десантные корабли начали образовывать над ним плотный купол. А когда тот встал на своё место, они начали вращение слишком медленное для хорошей защиты, но это было всё же лучше, чем совсем ничего. А боевые корабли уже вовсю вели свою нескончаемую перестрелку. Машкаравилась вокруг воркера, а иманские истребители цепились с лихнингами, стремясь прорваться за их плотное оцепление и повредить артиллерийские орудия Сминца. Единичным бейстом это всё же удавалось, и они спускали свои ракеты, но их было слишком мало, чтобы на что-то повлиять. В тем времени Воркер готовился к своему первому залпу. Сэр, спутники показывают странную картинку. Что там с Васил геральд? Не отрываюсь от голограммы, и иногда переводя взгляд на экран, чтобы иметь более полное представление о происходящем. Такое впечатление, что Айманы запустили камикадзе. Н Ка Назар отвлёкся от хода боя, чтобы посмотреть на то, что показывал ему майор. Картинка была нечёткой, сказывалось действие системы глушения сигнала противником, но кое-что всё же можно было разобрать. Неизвестный корабль действительно набирал огромную скорость с другой стороны планеты, при этом он продолжал снижение и вскоре вошёл в верхние слои атмосферы, оставляя за собой длиннющий дымный след, фактически превратившись в метеор. Что он делает? Проложить визуальный курс к неизвестному объекту приказал генерал Штурману. Несколько секунд спустя на экране появилась линия, проходящая прямо под воркером. Он ведь не может не врезаться. Это не камикадзе. Генерал посмотрел на дополнительный экран, неизвестное судно вышло из-за горизонта, и теперь его можно было описать. Это малый ракетный крейсер. Немедленно отводите юсменц и уничтожьте этого чёртова гада. Слушаюсь. Но вылез слишком поздно. Аймаски крейсер вошёл практически в мёртвую для обстрела зону, а некоторые редкие устылы оказались недостаточно хорошо подготовленными и потому ушли в молоко. Иосминес всё же произвёл свой залп, но большего он сделать уже не смог. А ракетный крейсер зашёл, практически подняло и сделал небольшую горку для сближения с целью на дистанцию в 50 км. Начал опускать своих смертоносных посланцев одного за другим. Выпустив их, он окончательно вынырнул из атмосферы и, неповрежденным на большой скорости, ушел к границе системы. 20 ракет вышли из пусковых шахт крейсера и направились к эсминцу. Были задействованы все системы противоракетной защиты даже с соседних кораблей, лишь бы защитить воркера от неминуемой гибели или хотя бы снизить до минимума повреждения. Ракеты прорвались сквозь заслон. Взрываясь одна за другой, они расчищали пространство для других, шедших позади них. После очередного взрыва из огненного шара вышли три ракеты и врезались в борт Эсминца. Жуткий взрыв потряс корабль, казалось, он был ещё цел, но спустя несколько секунд его разорвало на части. "Отходим", приказал генерал Назар. "Нам здесь больше делать нечего". "Есть, сэр. Передайте наземным войскам, они могут начинать штурм". "Но, сэр, Карнатион по-прежнему неприступен. Тысячи солдат погибнут, даже не подобравшись к его стенам. Нам не взять его. К тому же, сэр, движется песчаная буря". А кто тебе сказал, что мы вообще должны взять эту базу и всю планету? Ответил генерал, теряя терпение и выдержку, но быстро взял себя в руки и уже спокойно добавил: Ты меня понял, майор? Да, сэр, извините, выполняю приказ. Слушаюсь, сэр.